Издательство Эксмо Валерий Шарапов «Свинцовая воля» Читает Алексей Воскобойников Глава 1 первая. первая послевоенная весна не была похожа на прежнее. Лизе казалось, что воздух наполнен нежной хрустальной свежестью, пронизан тонкими ароматами цветущих деревьев, она дышала, и никак не могла им надышаться. И было удивительно, что на старых развалинах взорванного при вражеском налете авиабомбой пятиэтажного дома неведомо каким чудом пробился слабый росток голубенькой фиалки с золотистым сердечком возле тычинок. Лиза остановилась и залюбовалась им, как будто после долгой разлуки вдруг встретила близкую подружку. Глядя восторженными глазами на робкий цветок, Девушка вдруг с горечью подумала о том, что фиалку могут затоптать. С этой минуты ей не стало покоя. Худенькая, с нескладной фигурой, она была похожа на подростка. Лиза в свои 17 лет сполна испытала адские муки военной поры, которые не каждому взрослому под силу выдержать. Она по себе знала, насколько хрупка человеческая жизнь. А тут всего лишь обычный цветок на ломком стебельке. Мучительно больно было даже мысленно представить, что цветок может запросто пострадать от людской черствости, и она тщательно обложила его камнями. Расставаться с первой увиденной этой весной фиалкой все равно не хотелось, но Лиза торопилась на работу. «Я вернусь», — вслух пообещала девушка и испуганно оглянулась, чтобы кто-нибудь из случайных прохожих не подумал, что она тронулась умом, раз разговаривая с неодушевленным предметом. ну и пускай Сейчас же решила Лиза и нарочито нахмурила белесые брови, плотно поджала шелушившиеся от сухости тонкие губы, за которыми прятались слегка кривые мелкие зубы, начавшие заметно крошиться от постоянного недоедания и отсутствия витаминов. Ну и пускай. Капризно повторила она и сердито топнула тонкой ногой в обвислом коричневом чулке. Мне-то что от этого? Лиза в последний раз бросила ласковый взгляд на фиалку, и резво побежала к магазину продукты, где с недавних пор работала продавщицей. Громко стуча по выбитому серому асфальту твердыми каблуками тяжелых башмаков, придерживая развивающиеся полы старенького материного пиджака, она бережно держала авоську со своим скудным обедом. Аккуратно завернутый в пожелтевший от времени клочок газеты «Правда», подсохший кусочек ржаного хлеба и полбутылки козьего молока, тщательно заткнутой самодельной газетной пробкой. Молоко мать третьего дня выменила на базаре на самосад, несколько фунтов которого у нее хранилось еще с довоенной поры. Продуктовый магазин располагался в старинном двухэтажном особняке на углу улиц Интернациональной и Базарной. До революции дом принадлежал купцу первой гильдии Аносову. Первый этаж обширного особняка был добротно выстроен из красного прочного кирпича, Второй же был надстроен из могучих дубовых бревен. Сейчас в этом основательном строении, которое уцелело даже под ожесточенными бомбежками немецкой авиации и которое по всему видно простоит еще не один век, были устроены коммунальные квартиры. В них проживали рабочие и простые служащие страны советов. Сам магазин занимал небольшое помещение на первом этаже, где купец когда-то держал торговую лавку. Здесь и сейчас на окнах были кованые решетки, а располагавшаяся с торца входная дверь из толстого железа выглядела громоздкой, как у бронированного сейфа. Тем не менее, она открывалась с невероятной легкостью и без малейшего скрипа, поскольку петли были от души смазаны вонючим солидолом, который хозяйственная Лиза раздобыла у одного военного шофера, выменив на шкалик водки. «Здравствуйте, баба Мотя!» Звонко поприветствовала она пожилую дворничиху, заметив ее сагбенную фигуру в сером линялом халате, стоявшую у кучи собранного мусора, и быстро направилась в ее сторону, на ходу интересуясь. — Петр-то, чего ваш пишет? Домой не собирается? Женщина аккуратно высыпала содержимое совка в ржавое, изрядно погнутое ведро и оставила его там же. Держась за поясницу, с трудом разогнулась и со вздохом ответила. «Обещает скоро приехать. А там кто его знает?» Губы у нее мелко-мелко задрожали, она вдруг всхлипнула и, вытирая кончиком платка повлажневшие глаза, негромко проговорила. «Который год жду, все глазоньки выплакала». «Теперь-то чего реветь?» — насупилась Лиза, которая слез не выносила по причине того, что всего лишь за один холодный мартовский прошлогодний месяц успела наглядеться столько ужасов и человеческих страданий что их вид вызывал у нее отвращение. «Победу дождались, радоваться надо». «Своего вот родишь, тогда узнаешь». Женщина опять всхлипнула, но уже заметно сдержаннее. «Как они, детки-то, достаются?» Она из-под белесых ресниц окинула мокрыми глазами худенькую фигурку девушки, которая стояла напротив, от неловкости пиная масластыми коленками, а воську с обедом, и неожиданно улыбнулась. Вот вернется мой Петька, я его на тебе женю. Пойдешь, аль нет?» На острых скулах девушки выступил густой румянец, видный даже сквозь смуглую загорелую кожу. Она смущенно переступила с ноги на ногу, неопределенно пожала костлявыми плечами. «Чего ж ты зарделась-то, как мака в цвет?» спросила дворничиха, с любопытством наблюдая за ее изменившимся лицом с ввалившимися в тёмные глазницы, воспалёнными от жизненных тягот большими глазами. «Аль тебе мой Петька не понраву У него и медаль за отвагу имеется», — не утерпела она, чтобы не похвастаться. «Почему же это не понраву неохотно разлепила спёкшиеся губы Лиза, искоса поглядывая на будущую свекровь, как бы ещё не вполне доверяя её словам. «Видела я его фото. Вполне себе симпатичный парень. Только вы шутите, баба Моти. Ну вот ещё!» наиграно возмутилась повеселевшая дворничиха буду я шутить с чего бы мне это шутить я вполне отдаю себе отчет о чем хуторю баба мотья вдруг спохватилась лиза и предложила а хотите я вас козьим молоком угощу что ты милая поспешно отмахнулась женщина пей сама а то и так выглядишь как таловая тростинка насквозь вся просвечиваешься мне это особо торопиться некуда Сейчас домой схожу, чайку попью и дальше за работу возьмусь. Самого с позаранку еще во рту маковой росинки не было. Ну так что, ты надумала по поводу моего Петьки?» Все ж не утерпела женщина, чтобы еще раз не поддеть девушку, которая ей и вправду нравилась. Дюжа она уж характер имела доброжелательный и собой была очень душевная. «Идешь за него замуж? Или мне надо б на другую невесту ему приглядывать?» Лиза стрельнула на нее вспыхнувшими, словно просветленными глазами, затем потупилась и негромко призналась. «Пойду. Отчего не пойти? Он у вас вон какой». Но какой у нее сын, дворничиха так и не узнала, потому что девушка не договорила, внезапно сорвалась с места и прытка побежала к дверям магазина. Она торопливо поднялась по высоким дощатым ступенькам, вынула из кармана пиджака, завернутый в носовой платок, ключ, и принялась зубами лихорадочно развязывать тугой узел. Руки у нее от волнения крупно дрожали. Она даже пару раз уронила ключ, когда пыталась отомкнуть увесистый амбарный замок. — Ох уж эта баба Мотя! — хрипло бормотала Лиза. — Придумает такое! Все бы ей шутить! Тоже мне! Сватя нашлась! Мне и 18 нет, чтоб замуж выходить! Ой, и насмешница! Прямо каких поискать! «Его еще надо дождаться, а потом... потом видно будет. Я, конечно, не против. Кто ж будет против того, чтобы замуж выйти? Беда прямо с этой бабой Мотей». Дворничиха еще немного постояла, наблюдая насмешливым взглядом за суетливыми движениями девушки. Затем, дождавшись, когда она наконец-то отомкнет замок и скроется в помещении магазина, протяжно вздохнула и сокрушенно покачала головой беспокойная нынче молодежь пошла произнесла она вполголоса тепло улыбаясь одними глазами слово им не скажи разом вспыхнут как будто полымем их обдаст она подняла полное мусоро ведро и согнувшись под его тяжестью на одну сторону не спеша направилась к парадному подъезду двухэтажного особняка где занимала одну из небольших комнат в коммунальной квартире Оставив ведро и метлу в крошечной пристройке для хранения хозяйственного инвентаря на первом этаже, дворничиха, держась за облупленной от краски перила, поднялась к себе. На общей кухне женщина поставила на старенький керогаз свой основательно закопченный алюминиевый чайник с погнутым носиком. Сев за угловой шаткий столик, накрытый облезлой клеенкой с некогда желтыми, а теперь мутными подсолнухами, Она уронила тяжелые, раздавленные многолетней работой руки на колени и стала терпеливо дожидаться, когда он закипит. Тем временем Лиза влетела в магазин, быстро закрыла за собой дверь, плотно прижалась к прохладному металлу спиной и потным затылком. Она чувствовала, что сегодня сердце билось у нее не как всегда, а трепыхалась испуганным воробушком, нечаянно угодившим в силки, готовая в любую секунду выпрыгнуть из ее щедушной грудной клетки с двумя небольшими выпуклостями вместо полноценных грудей, которые бывают у настоящих женщин. «Это ничего», — тотчас подумала она. «Я еще юная и не набралась соку, да и еда скудная. А вот выйду замуж, так и у меня груди вырастут». Она счастливо засмеялась, порывисто откачнулась от двери и, оставив авоську с обедом на табурете, Пробежала за прилавок, где в простенке между пыльными окнами был кое-как прикреплен ржавыми гвоздями небольшой осколок зеркала, недавно найденный ею в разрушенном авиабомбой частном доме. Лиза знала, что держать у себя и тем более глядеться в осколок ни в коем случае нельзя, чтобы не притянуть к себе все мыслимые и немыслимые несчастья. Но поделать с собой ничего не могла, потому что молодость неумолимо предъявляла свои права и с этим приходилось мириться. Перед зеркалом Лиза немного погремасничала, внимательно оглядывая свое некрасивое лицо с разных ракурсов, как бы оценивая его со стороны. «Фи!» — сказала она вслух, разочарованно наморщила веснущатый носик и показала себе кончик языка, затем быстро надула щеки. «И чего эта баба Моти во мне такого нашла?» — пожала она плечами. «Разве волосы густые до да волнистые?» С сомнением невнятно произнесла девушка, держа в зубах шпильки и ловко забирая свою пышную рыжую шевелюру под светлую косынку. "Ну точно", решила Лиза, Сама она седая, как лунь, справившись с волнением, она переоделась в старенький халат, который от бессменного ношения давно потерял свой изначальный белый цвет. Облезлый от стирки, смутными желтыми разводами, он тем не менее выглядел довольно добротно. Чистый старательно заштопанной, с аккуратными заплатами в сильно порванных местах. Все это было делом заботливых рук хозяйственной домашней Лизы, с особой тщательностью следившей за надлежащим видом своей рабочей одежды, чтобы не было стыдно перед покупателями. Сегодня же, взглянув на себя в зеркало, Лиза неожиданно впервые подумала о том, что она выглядит в своем халате очень важно, как настоящий врач. Эти ее несвоевременные мысли, по всему видно, были навеяны словами Бабы Моти о ее замужестве, потому что дальше Лиза подумала о том, что после свадьбы она обязательно должна выучиться на фельдшера. Воодушевленная внезапным порывом приобрести медицинскую профессию, которая ни в какое сравнение не идет с профессией обычного продавца, Лиза в своих мыслях пошла еще дальше. Она уже видела себя под ручку с Петром дослужившимся до звания самого главного генерала, и в окружении множества красивых ребятишек, как вдруг от приятных дум ее отвлек бодрый женский голос, мигом вернув на грешную землю. «Лизонька, здравствуй, дорогая!» Девушка от неожиданности вздрогнула, как будто ее внезапно уличили в потаенных нехороших мыслях. Она резко обернулась и торопливой походкой подошла к прилавку. Смущаясь от неловкости, суетливым движением обмахнула хозяйственной тряпкой и без того чистый прилавок и, должно быть, не зная, чем далее себя занять, принялась с натянутой улыбкой смахивать невидимые соринки с дубовой разделочной доски. Затем несколько раз с места на место бесцельно переложила широкий нож для резки колбасы и лишь тогда не смело подняла глаза, чтобы поглядеть в лицо первой покупательницы. Это была невысокая коренастая женщина в розовой мятой шляпке с цветастым шелковым платком с нарочитой небрежностью, обмотанным вокруг короткой шеи. А дутловатое лицо пожилой женщины было сильно напудрено, а морщинистые жестко поджатые губы ярко накрашены в виде алого сердечка, над выемкой которого отчетливо виднелась из-под пудры темная щеточка усиков. Темно-синее платье с рукавами фонарик которая, по всему виду, давно уже не надевалась, тесно облегала ее сбитую приземистую фигуру. На в локте руке, густо испятнанной коричневыми старческими родинками, женщина гордо держала плетенную из ивы небольшую корзинку. Это была жена профессора Серебрякова, домохозяйка Нина Васильевна. — Дорогуша! — обратилась она к Лизе хриплым прокуренным голосом, внимательно оглядывая полупустые полки с товаром. «Взвесьте мне, пожалуйста, 200 граммов докторской колбасы, еще присовокупьте пару баночек кильки в томатном соусе, два коробка спичек и пачку соли. Думаю, этого хватит. Знаете ли, как-то трудновато сейчас с деньгами, даже профессорской семье. Лизонька, вы меня, надеюсь, понимаете, как никто другой. Кстати, папа не пишет? Как он там на фронте?» «Папа уже не напишет» тихо ответила Лиза, и ее расторопные до этого движения замедлились. Она протяжно всхлипнула и, торопливо подтянув пальцами воротник халата к лицу, промокнула мокрые глаза. «Немного он не дожил до нашей победы». «Прости, дорогая, я не знала. Ради бога!» Женщина с виноватым видом приложила руку к своей пышной груди. «Мои соболезнования!» По худощавому лицу Лизы пробежала похожая на улыбку судорога. Она опустила глаза, покусывая губы, завернула колбасу в серую плотную бумагу и все так же, не поднимая глаз, подала покупательнице. «Пожалуйста». «Спасибо, дорогуша». Женщина аккуратно сложила купленный товар в корзинку, вновь повесила ее на согнутую руку и медленно пошла от прилавка. Из-под опущенных ресниц Лиза видела ее толстые ноги с деформированными шишками у больших пальцев, обутые в растоптанные сандалеты. Они еще не перешагнули порог магазина, как появилась другая пара ног. Они, по всему видно, принадлежали очень стройной и высокой молодой женщине, потому что нижняя кромка платья заканчивалась выше круглых коленей, а икры ног были узкие, плотно обтянутые тонкими ажурными чулками. Дробно стуча каблуками модных туфель, красивые ноги приблизились к прилавку. «Девушка», — услышала Лиза приятный голос новой покупательницы, и заранее доброжелательно улыбаясь, подняла глаза. Увидев до ужаса знакомое холёное лицо, она заворожённо уставилась на него немигающим испуганным взглядом, словно у неё тотчас парализовала силу воли, сделала судорожно-глотательное движение, и едва слышно произнесла «Оберауф Сахарен». Разомлевшая дворничиха сидела за столом и попивала чай, бережно держа блюдце на растопыренных пальцах. Ее очерствелые от повседневной работы кончики пальцев совсем не чувствовали крутой кипяток, которым она привычно заваривала обыкновенный Иван-чай из-за отсутствия настоящей заварки. Доставшиеся от покойной матери блюдца с золотистой каемкой было настолько древнее, что его испещрённая тёмными трещинами поверхность была похожа на ажурную паутину. Баба Моти очень дорожила блюдцем, как памятью о погибшей под авианалётом матери, и относилась к блюдцу с почтением, словно к одушевлённому предмету, и даже не раз ловила себя на том, что мысленно с ним разговаривает. — палондра вдруг раздался за спиной женщины громкий мужской голос и резко оборвался потому что его носитель тотчас принялся надрывно кашлять с жутким свистящим хрипом, выпуская воздух из простреленных легких. Это выполз из своего тесного, провонявшего мочой и потом кубрика, сосед Бабы Моти, безногий инвалид Вася, морская душа, привычно страдавший от сильного похмелья. Прислонившись широкой спиной в грязной тельняшке к дверному косяку, он вздрагивал своим обрубком мускулистого тела Нистово мотал головой, размахивал седым, мокрым от пота длинным чубом, страшно скрипел зубами до крошего во рту. Немного поутихнув, бывший матрос с катера неустрашимой, вытер подолом тельняшки окровавленной губы и безмятежно улыбнулся, заметив сидевшую за столом пожилую соседку. Ловко опираясь на костяшки, крепко сжатых в кулаки пальцев, он проворными движениями, схожими с движениями орангутангов, приблизился к женщине. Снизу, заглядывая в ее глаза, умоляющим голосом, в котором угадывалась невыносимая скорбь, жалость ко всей своей испоганенной войной жизни, беспросветная мука, ждущая его еще впереди, попросил. — Баба Мотя, дай выпить. Я же знаю, что у тебя есть. Знаю, что сейчас скажешь, что ты ее блюдешь для настойки. Не дай подохнуть боевому краснофлотцу а я тебе потом отработаю. Я же сапожник каких поискать». Василий, болезненно морщаясь по-доброму, с душевной теплотой в голосе, ответила сердобольная женщина. «Бросай ты пить, как сына прошу. Ты же молодой еще, у тебя вся жизнь». «Не надо, баба Мотя!» скривил он исхудавшее лицо со впалыми, давно небритыми щеками и вдруг горько заплакал, как маленький, выдувая изо рта слюнявые пузыри, размазывая ладонью с отсутствующим мизинцем по лицу обильные слезы. «Ничего не говори!» «Нет у меня теперь жизни! Нет!» — громко выкрикнул он и со всей силы ударил по полу кулаком. «Кончилась моя жизнь! На фронте она осталась! А теперь я только существую, как старый никому не нужный лапоть!» «Василий, не надо так убиваться», — принялась привычно успокаивать расквасившегося фронтовика женщина, поглаживая свободной рукой по его маслаковатому плечу, украшенному синей наколкой морского флага и якоря. «Не надо отчаиваться. У Лиски вон отца вообще убили». «Да лучше бы меня убили, чем жить с самоваром», — воскликнул несчастный Василий. «Все равно горевать по мне некому. Брат с отцом погибли». «Мать, фашисты повесили за связь с партизанами! Сеструху изнасиловали, а потом тоже застрелили! Один я остался! Один, как перст!» В этот не самый подходящий момент внезапно и донесся снизу, где находилось помещение магазина, истошный пронзительный виск, полный ужаса и отчаяния. Такого звука не выдержал даже много чего повидавший фронтовик Вася, морская душа. Он поспешно зажал уши ладонями и истово замотал головой, вновь заскрипев желтыми здоровыми зубами, которых еще не успели коснуться кариес и авитаминозное разрушение. — Что такое? — заполошно вскричала баба Мотя, от неожиданности выронив из ослабевших пальцев драгоценное для души блюдце. — Не как лиска кричит! Дворничиха умом понимала, что надо было бы незамедлительно спуститься вниз, посмотреть, что там происходит но ноги вдруг отказались подчиняться. Она только и смогла что молча наблюдать ошалелыми от страха глазами, как, кувыркаясь в воздухе, расплескивая по сторонам чай, будто в замедленной съемке падало блюдце. Оно без единого звука ударилось о пол и все так же, не издав ни малейшего шума, разлетелось на множество острых осколков. И только тут, в груди у дворничихи чувствительно ёкнуло сердце которая как будто все это время не работала, и женщина вдруг ощутила в ногах достаточную силу, чтобы проворно вскочить с табурета. Она, ловко, совсем не ожидая от себя подобной прыти, перепрыгнула через сидевшего на полу в скрюченной позе Василия и побежала вниз, держась за поручень. Вбежав с улицы в магазин, баба Мотя застыла в дверях, даже не переступив порога. Вытаращенными от ужаса глазами, Она разом охватила, залитое кровью помещение, ноги ослабли. Содрогаясь от увиденного, женщина вцепилась в дверную ручку, чтобы не упасть. Со своего места баба Мотя объемно, словно в фокусе, видела лежавшую за прилавком в луже крови Лизу. У девушки было настолько сильно разбито лицо, что ее невозможно было узнать. А выбившиеся из-под платка пышные волосы окровавленными косматами а были разбросаны по полу вокруг алой от крови головы. Перед самой смертью Лиза, очевидно в предсмертных муках крепко царапала пол, потому что под сломанными ногтями вытянутых рук сохранилась краска. Полы рабочего халата при падении юной продавщицы завернулись, бесстыдно выставив на обозрение ее тонкие лодыжки с синими прожилками вен. Но страшнее всего, было видеть в ее еще не сформировавшейся груди воткнутый по самую рукоятку широкий кухонный нож. Посреди зала, неловко подвернув под себя правую руку, навалившись боком на опрокинутую кошелку с товаром, лежала знакомая покупательница, жена профессора Серебрякова. Она, по всему видно, была забита разделочной доской, потому что окровавленная доска валялась неподалеку от разбитой головы, а левый выбитый глаз висел на белой лицевой мышце возле оторванного уха. И над всей этой ужасной кровавой картиной, как маятник метронома, медленно раскачивалась под потолком на длинном проводе засиженная мухами пыльная слабая 12-вольтная лампочка. Лицо Бабы Моти в короткий миг сделалось бледным, как мел, и она трясущимися синими словно у утопленника губами Дико заголосила убили людей добрых убили.